Третье. Бомбы. Бодрствующий, как будто был еще полдень, а не половина третьего ночи, Микки снова взял дощечку в руки и стал пристально в нее вглядываться, словно ждал, что дощечка заговорит. В отличие от упрямых материалистов, верующий человек, тому же священник, оставляет в своем уме довольно место для возможных чудес. А затем бабахнула. Сильный взрыв, от которого задрожал пол, и угрожающе зазвенели окна, согнал отца Михайла с софы. Он бросил дощечку и, что есть духу, помчался к детской комнате. Стекла в окнах еще содрогались, а тапочки Микки заплелись, и он, пошатнувшись, ударился плечом о дверной косяк. Выпрямился и скорее взломал, нежели открыл дверь. В прихожей Микки столкнулся с попадей, помятой от сна. Когда они, без слов подталкивая друг друга, влетели в детскую комнату, глазам их предстала умиротворяющая картина. Ангелочки спали, как будто ничего не произошло. Стекла в окнах перестали дребезжать. Все предметы в комнате оставались на своих местах, кроме чемодана, который упал на пол с высокого шкафа. Который упал на пол с высокого шкафа. В полумраке, подбой сердец, стучавших, как халандарские колокола, Поп с Попадьей переглянулись. Попадья Вера, смертельно серьезная, громко обругала их идиотскую мать, глубоко вздохнула и, поправляя длинные вьющиеся волосы, двинулась к кровати, проверить, хорошо ли укрыты дети. Послышались еще два сильных взрыва, правда, уже в отдалении. Постояв какое-то время с навоостренными ушами, чтобы понять, ждать ли им более близких ударов, Поп с тихо вышли из комнаты. Попадья затворила за собой дверь. А первый-то раз громыхнуло близко, вздохнул мики и зажег свет в прихожей. На старом паркете, покрытом лаком еще восьмидесятые годы, под лучами света встревоженно засуетились два таракана-прусака. мики показал на них пальцем, как на чрезвычайно позорный факт. Ты только глянь! Попадья, всегда побаившаяся этих противных толстых насекомых, подскочила, как первобытный охотник схватила мужнин черный ботинок и со остервенением начала стучать им по полу меньше по величине таракан добрался до стены и шмыгнул за полку а вот большеий по размеру прусак пострадал героически размазался по полу как растоптанная шоколадка фу гадость привстала попадья содрогнувшаяся от своего же поступка убери это ты пожалуйста я правда не могу Ни слова не сказав, Микки оторвал кусок газеты, лежавший на полке, собрал с пола следы кровавого побоища и бросил их в унитаз. Когда он вернулся в комнату, попадя в короткой ночной рубашке без рукавов, стояла, облокотившись о подоконник, и разговаривала с кем-то с улицы. Микки подошел к окну посмотреть, с кем именно его жена позволяет себе общаться в таком непристойном виде. Скоты вонючие, видал я в гробу в смрадную мамашу. Извини, соседка. Сосед, вы слышали? Обратился Чомбе к Мике, высунувшемуся из окна рядом с женой. Нет, что? Они сбросили бомбу на больницу, мать их фашистскую, смрадную курву. Извини, соседка. Захотелось выругаться и Мике, но он прикусил язык. Он действительно хотел вести себя так, как подобает настоящему священнику. во всех ситуациях без исключения. Откуда известно? Да мои дали знать. Из-за высокой степени близости к источнику информации слова бы прозвучали одновременно и горделиво и презрительно. Активист имел в виду своих собратьев по партии, которые, как и он, все ночи напролет проводили у окон на телефонах с удлинителями. Чуть что случалось, они набирали первые 5-6 номеров из своей записной книжки а те обзванивали 5-6 других абонентов, и в результате за 15 минут весь город узнавал о том, что и где произошло. В городе за время бомбардировок спонтанно сложился целый ряд таких чрезвычайно эффективных информационных сетей, а активисты из партии Чонба входили в число самых расторопных оповестителей. Впрочем, народная мудрость гласит «поспешишь – людей насмешишь». и сведения Чонда частенько оказывались, мягко выражаясь, неточными. теши себя надеждой, что и на этот раз вышла ошибка, Микки вернулся обратно в комнату и включил телевизор, решив дождаться хоть сколько-нибудь проверенной информации. Зевающая Вера подошла к Софье и уселась рядом с мужем. «Что-то мне расхотелось спать». Попадья увидела открытую коробку на столе. «Это та от нашего соседа?» Ты все же посмел сунуть нос в эту коробку, да, носатый?» Вера с нежностью погладила мужа по затылку. Едва попадья положила ему руку на голову, Микки вспомнил про дощечку. Он соскочил с афы и принялся елозить по полу. «Микки, ты что?» Тихо расхохоталась попадья. Вера понадеялась, что муж после долгого времени заметил-таки, что она женщина, да не какая-нибудь, а очень даже породистая. Микки приближался к ней на колени. Бомбардировка ведь и... Скорее, порядка ради Вера хотела добавить пост Микки. Хотя Пасха прошла, ощущение поста у попадьи из-за бомбардировок растянулось. А владыка в отношении таких вещей был строг и неумолим. Сколько раз случалось, что упрямый старик, пока все остальные в священнических семьях радовались новорожденным, проверял по календарю, как бы дети... случайно не оказались зачаты во время поста. Бывали даже случаи, что у некоторых священников возникали серьезные проблемы. Вообще, владыка придавал большое значение посту. Очень маленький и худой, он в плане соблюдения постов резонно не доверял своим священникам. Вес многих из них переваливал за 100 килограммов. Более пожилые священники рассказывали, что в самом начале управления епархии владыка завел странный обычай – измерять вес священников из своего окружения в начале и в конце Великого Поста. Таким способом он надеялся определить, кто и как именно постился. И когда бедные священники оставались одни, без верующих, они вовсю брюзжали на владыку и нахваливали других нормальных архиереев, имевших более понятные пристрастия. Роскошно обустроенные епископальные подворья, дорогие автомобили, итальянские ботинки или, на худой конец, рыболовные снасти. Несмотря на то, что постился он регулярно, Микки все же радовался тому, что ему никогда не придется вставать на епископские весы. Такая проверка казалась ему немного оскорбительной. Касаемо всего остального, он не вызывал у владыки сомнений. Микки не был ни чересчур худым, ни слишком толстым. Да и вообще, он относился к числу людей, не имеющих характерных особенностей. Таких другие люди едва замечают. К примеру, если Микки ехал в автобусе, не облаченным в рясу, ему обязательно кто-нибудь наступал на ногу, даже если автобус был полупустой. хотя пост прошел мике не приходило в голову изведать благодать скромной пищи он нашел дощечку на полу под столиком разломанную пополам наверное она разломилась когда я ее после взрыва бросил на пол подумал мике он медленно поднялся на софу держа в руках две половинки ценной вещицы которую не сумел сохранить ой искренне беспокоилась попадья что разломалось Если бы Микки был один, его бы охватила грусть из-за бренности мира в целом и ценной вещицы в частности. А так его начала одолевать злоба. Старый громить может опасно рассердиться. Сам знаешь, каковы старики. И из-за мелочи, продолжила Вера. И что же мне прикажешь делать? Неожиданно сорвался на крик Мики. Повеситься? Ну так вышло. И что? Вера растерянно посмотрела на мужа. «Да ничего, Микки, что ты орешь из-за пустяка?» «Я вовсе не ору!» — откликнулся покрасневший священник, тем не менее не понизив тона. Он нервно вернул половинки дощечки в коробку, бросив поверх них те самые листы с высоким каролинским письмом, что читал непосредственно перед взрывом. А пока он накрывал коробку крышкой, Вера взяла пульт дистанционного управления и повысила звук телевизора. «Помолчи, вот говорят о бомбежке!» Усталый и немного нетрезвый диктор, обычно сообщающий самые печальные вести, подтвердил, что под обстрел попала больница на холме и имеются жертвы. Сколько, на тот момент еще точно известно не было. Группы спасателей уже работали на территории больницы. И поп, и попадья заметили, что из пиджака диктора с явно заплетающимся языком так и норовил вылезти бордовый галстук, извиваясь, как змея. отец Михаила не был суеверен как и приличествует образованному православному священнику однако известие о том что в десяток жертв ракетного удара по сердечному отделению больницы попал и драги джавол кроме грусти вызвало в нем настоящий вихрь различных вопросов и сомнений многие моменты из разговора с теперь уже покойным стариком приобрели совершенно иной смысл весь вечер накануне похорон дорогого дьявола Микки размышлял над тем, что покойный сосед в действительности знал, что погибнет во время бомбежки. На это он и намекал священнику, потому ты и принес ему коробку, попросив Микки отнести ее в церковь, чтобы не пострадали все люди в здании. А Микки заподозрил соседа в старческом слабоумии и не отнес коробку. К счастью, похоже было на то, что одна из так называемых умных ракет как бы это чудно ни звучало, отслеживала не коробку, а дорогого дьявола. А ведь загадочная дощечка с надписью времен императора Трояна разломалась как раз в момент смерти старика, раздумывал сметенный священник. Для любого, кто верит в случай, такое совпадение многое значит, а тем более для человека, который открыт для духовного роста. в больнице старик который кроме сына давно потерявшегося где то за границей похоже не имел никого близкого указал имя и адрес отца михаила о смерти соседа сообщили по телефону вере пока мики ходил в магазин драги джавол был его прихожанином так что и отпвание надлежало отправить мики похоронив свыше десятка людей человек перестает быть слишком чувствительным православному священнику Хоть со слабой, хоть с крепкой верой воскресения бывает тяжело погребать ребенка или человека, умершего в расцвете лет, того, кто своим уходом сделал несчастными своих родителей, родных и друзей. на похороны стариков, тем более таких, кому под 90, легко превращаются в рутину Обычно священников в таких случаях волнуют только чисто технические, профессиональные детали. как бы не позабыть имя покойника, как бы не вышла путаница при заказе отпевания, как бы взять оплату после прочитанных молитв как можно безболезненней для убитых горем людей. Однако в этот раз отца Михайла обуяли предчувствие, что при погребении дорогого дьявола произойдет нечто необычное, а может и страшное. Хотя его первым порывом было отделаться от опасной коробки, священник, еще недавно, словно пребывавший в летаргическом сне, ощутил сильное желание продолжить ознакомление с ее необычным содержимым. Он призвал на помощь всю свою логику, чтобы убедить себя в одном. Даже если кто и убил дорогого дьявола намеренно, то ему, человеку, который действительно ничего не знает, настоящая опасность угрожать не может. Жене он еще так ничего и не рассказал, невероятной огромной ценности документов собранных стариком не о невозможной опасности которую несла близость коробки из под рубашки загребской фирмы дтр несмотря на то что у мики тай от веры почти не было сейчас он совсем не желал нагружать ее своими преждевременными выводами священник хотел пока просмотреть все один с нетерпением ожидал он прихода ночи чтобы все улеглись спать и в доме воцарилась тишина. Вечером по телевизору был новый поток пиратских фильмов, шел даже хороший голливудский фильм с известным актером. Что-то вроде «Идиота», только в американской версии. Но Микки никак не мог сосредоточиться на действии фильма. Он все время помышлял о продолжении своего исследования. Точно как в детстве, когда он ждал, когда заснут родители, чтобы под стеганным одеялом включить фонарик на батарейке, и с увлечением почитать пятую или шестую книгу «Приключения вора джентльмена Фантомаса». Когда, наконец, подошел час укладываться спать, мики как обычно, пробурчал себе под нос, что пободрствует еще немного. Ведь это снобизм чистой воды – не проследить за самыми интересными событиями в мире, которые на этот раз происходят с сербами. А уже сонная вера, как обычно, пробормотала, что рано утром ее разбудят дети. Она встала и нагнулась, чтобы поцеловать мужа. Платье, запахнутое на полных грудях, чуть разошлось. Микки губами едва скользнул по Жениным губам и покосился на телевизор. Не отказываясь от попытки его соблазнить, довольно крупная Вера медленно и пленительно томно, покачивая бедрами, проследовала ванная. Точь в точь, как это делали женщины в фильмах, которые они с мужем вместе смотрели из ночи в ночь. только из за того что попадья все никак не ложилось микки делал вид будто внимательно слушает полночные политические комментарии по телевизору выступил и известный белый маг который спокойным голосом не прерываясь ни на секунду процедил весьма надуманные проклятия врагам и злодеям. показали и репортаж со встреч каких то йогов летчиков которые готовились силой своего разума уничтожать американские и британские самолеты просто потому, что им уже все надоело. Вернувшись в комнату уже в ночной рубашке, просвечивавшей на свету в прихожей, Вера перед тем, как лечь, еще раз поцеловала мужа. Немного разочарованная его равнодушием, попадя, удалилась в спальню и прикрыла за собой дверь. Микки обождал ровно столько, сколько горит одна сигарета. Затушил окурок и опустил коробку на стол Он вновь внимательно прочитал надпись на дощечке, крепко прижимая ее раздвоенные половинки друг к другу и втайне надеясь, что они срастутся. Но сила его разума уступала таковой йогов летчиков. И в конечном итоге Микки сдался и отложил поломанную дощечку в сторону, затем убрал бумаги с высоким каролинским письмом и перешел к следующему документу.